Глава 13 Света спрыгнула вниз. Туман ещё и не собирался исчезать. Девочка сняла рюкзак и стала прятать добытые листья в коробочку, а сама прислушивалась и осматривалась, поглядывала в разные стороны. Оравший ещё недавно крикун заткнулся, было тихо. Листья в коробочку не умещались, были большие, у них пришлось обломать кончики. Сок из листьев почкал ей руки. «Это жидкое отстало?» — спросила она у любопытного. — Да, оно осталось там. Оно было мною не идентифицировано, так как представлялось растением. Я не предполагал, что оно опасно. — Ну, конечно. Девочка, наконец, уложила листья в коробку и привязала нож к поясу. Взяла палку, встала и ойкнула И замерла, скривившись в гримасе боли. — Что-то случилось? — поинтересовался голос. — Кажется... Светлана склонилась к своей ноге, которую всё ещё обвивал твёрдый, как пластик, белый побег с шипами. Она с трудом стала отдирать эту застывшую пружину, обивавшую щеколотку. Кое-как оторвав растение, она задрала штанину и осмотрела синие пятна вокруг проколов, которые оставили шипы. «Что там?» — продолжал интересоваться Лю. «Не знаю, нога немеет». «Немеет?» — не понял голос. «Ну, я почти не чувствую, когда прикасаюсь к ней». Светлана всё ещё жирными от сока Фикуса руками стала смазывать повреждённую щиколотку. «А для передвижения вам необходима эта чувствительность?» Вот что ему ответить. Светлана закинула рюкзак за спину и пошла. Идти было не так, чтобы очень трудно, и она перешла на бег. И бежать тоже было можно, хотя теперь девочка не смогла бы выдать нужной скорости, если что-то случится. А в таком состоянии лучше никуда не соваться. Скорость была её главным преимуществом, а теперь не факт, что ей удастся убежать. Ну, например, отоглая «Лю», — заговорила она, прислушиваясь к ощущениям, «кажется, мне нужно посидеть в депошке. Я не знаю, смогу ли сегодня пойти за черту». «Один день ничего для нас не решит», — разумно рассуждал голос, отправляться в опасное предприятие при отсутствии нужной скорости передвижения — одного из ваших главных преимуществ». Значит, подвергать себя ненужному риску. Подождём. А я проверю, пока нет ли поблизости Аглаи». Было обидно. Светлана хотела сегодня сделать все эти важные дела. Но Лю был прав. Опасно отправляться на юг с больной ногой. Там, возле синей церкви и сороконожки, встречаются величиной с автомобиль и целый многоэтажный дом чёрных попугаев. И ещё бог знает, кого там можно встретить. Ладно, сегодня она добыла четыре толстых листа фикуса. и это уже неплохо. Девочка без происшествий дохромала до своего серебряного луга, который тянулся от парка почти до улицы Типаново, и этот опасный для большинства существ мох для нее был надежным укрытием, своим местом, защитой и домом. Она с удовольствием захлопнула тяжелую железную дверь, скинула рюкзак и разделась. Только после этого она задрала штанину и снова осмотрела ногу. Ну, может, ей стало и получше. Боли в ноге почти не чувствовалось. Места уколов чуть вздулись, но и они не вызывали у девочки беспокойства. Просто уколы от острых шипов. А так? Нога не очень её беспокоила. Она даже походила по пыльному полу до пошки, потопала ногой. Никаких неприятных ощущений. Времени прошло уже достаточно, и через грязное стекло окна уже вовсю заглядывало солнце, и Светлане захотелось пить. «Лю, я тут, Светлана Света». «А что вы делаете?» Я только что наблюдал за Ферраксом-симбиотом, который разводит в себе насекомых. «А я за Мухадедом», — догадалась Светлана. «Да, он стал часто перебираться из своих развалин на эту сторону, и теперь он может вам угрожать, но сейчас он бродит чуть севернее». «Лю, я всё-таки думаю пойти сейчас за черту». «А ваша нога? Кажется, с ней всё в порядке», — произнесла девочка. «И ещё мне пить охота». Я хочу зайти в тот магазин, в котором мы брали воду. Тогда нам надо поторопиться. Половину сегодняшнего времени я уже израсходовал. Ну, раз так... Девочка собралась быстро. Она бы и сама дошла, но с Лю как-то спокойнее. Пусть он хотя бы половину пути будет с ней. Света пошла быстро, все время прислушиваясь к ощущениям в ноге, и уже через несколько минут была на перекрестке, где берет начало улица типанова у черной громады Ленсовета. у чахлого стебля фикуса, на котором не было ни единого листочка. Стая собак внимательно за ней следила, а Света следила за ними, на всякий случай ослабив петлю на тесаке, чтобы выхватить его без промедления. Но собаки увлеклись чем-то более съедобным, и девочка благополучно проскочила мимо огромного и почти невредимого здания и пошла дальше по улице Ленсовета на юг. А солнце припекало и припекало, под курткой и рюкзаком у нее уже вспотела спина. Да и ногам в ботинках было жарко. «Лю», — начала девочка, которая очень хотела спить, — «надо зайти за водой, ну, туда, где стоит живая продавщица». «Я помню то место, но имейте в виду, посещение того места сократит моё пребывание с вами. Путь, который мы пройдём вместе, сократится». «Да, наверное, но вода ей была нужна, ну а дальше она пойдёт сама». Девочка прибавила шагу. И дорогу между целых, почти неразрушенных домов она преодолела минут за десять. Это было то место. Девочка помнила вывеску над входом, круглосуточный. Она поднялась по ступенькам и заглянула в магазин и испугалась. Почти с грохотом и адским ором через отсутствующую стену из магазина вырвались пара больших мокрых птиц. Света замерла, выставив вперед палку. «Все? Или еще что-то будет?» Было тихо и очень душно. Пыль от птиц ещё не осела, а она уже пошла по магазину и остановилась, почувствовав запах гнили. Сильный, бьющий в нос запах. Девочка почти сразу поняла, откуда он исходит. Она увидела ноги. Тёмно-серые ноги в шлёпанцах, торчащие из запылённого прилавка. Продавщица. Та, что в прошлый раз стояла и у которой до черноты загорела половина лица. Это были её ноги. За стеной всё также же блестел серебром лук с чёрными кряжистыми деревьями, но даже они, и лук, и деревья изменились. «Моё время заканчивается», — напомнил девочке любопытный. «Она сгнила», — ответила ему Света, разглядывая ноги в шлёпанцах. «В прошлый раз она стояла и была почти живой, просто не двигалась, а теперь она мертва. Почему?» «Я вам уже говорил, человек Светлана Света». У меня нет чёткой теории, объясняющей все временные парадоксы, которые мы здесь наблюдаем. Для меня это такая же загадка, как и для вас. Просто в каких-то точках время течёт, как обычно, в каких-то оно замедляет своё течение, а в каких-то и вовсе останавливает. Надеюсь, когда мы получим то кольцо, что нам обещали за Аглаю, мы хоть немного приблизимся к разгадке некоторых явлений. Ой, как говорил папа когда-то, кто о чём? а вшивые всё о бане. Девочка повернулась к холодильникам и… загрустила. Все пластиковые бутылки в холодильнике отчего-то распухли. Теперь вряд ли можно было пить их содержимое. но ну, во всяком случае, ей так думалось. Но тут же Светлана обратила внимание, что на нижних полках бутылки сохранили форму. Это были бутылки с простой водой. Росинка, липецкая вода, негазированная. Ей пару раз пришлось дёрнуть прилипшую дверь холодильника, прежде чем та поддалась. Она вытащила две липкие на ощупь двухлитровые бутылки и сразу начала скручивать крышку с одной из них. Крышка открутилась не без труда. Она несколько секунд нюхала эту воду, но не почувствовав ничего необычного, отпила малюсенький глоток. Это была простая вода, не очень приятная, ну, это потому что слишком тёплая. И тогда Света стала пить. И пусть тёплая, всё равно вода. Отпив четверть бутылки, не меньше Она остановилась, завернула крышку и спрятала воду в рюкзак, стараясь не смотреть на торчащие из-за прилавка серые от разложения ноги. Вышла из жаркого магазина. Тут же вспомнила, что время у Лю заканчивается, и сразу побежала на юг в сторону станции метро «Звездная». И когда до высоток рядом со станцией оставалось не больше километра, Лю произнес «Сверните направо, там проход между домами, так вы быстрее выйдете к магистрали. Я не вижу опасности в тех домах». Светлана, конечно, предпочла бы открытые пространства, широкие дороги, в общем, те места, где сложно подобраться к ней незамеченным, а тут нужно свернуть в кварталы, в проходы между домами и развалинами. Но раз любопытный говорит... Впрочем, и ему она уже не верила так безоговорочно, как в первое время. Тем не менее, Светлана послушалась и всё-таки свернула вправо. Тут, в этих плотно застроенных кварталах, было всё то, что она не любила. Узкие дороги, кое-где заваленные битым кирпичом, Ещё более узкие тропинки между ржавыми гаражами, детские сады, заросшие странной растительностью, дома с пустыми глазницами окон, развалины. И всё это рядом, слишком близко. И если случится что-то, так не знаешь, в какую сторону бежать. Очень ей тут не нравилось, но Лю вёл её вполне уверенно. «Справа от вас прячется Феракс, за оградой у угла дома», говорил он, как всегда, спокойно. Но думаю, что он не опасен, он сам вас боится. Света смотрела в указанную сторону и никого не видела. Лювы, смотрите, чтобы он не напал на меня сзади. Я прослежу за этим. Света не торопясь бежала трусцой и вглядывалась вперёд, не замаячит ли просвет между домов и развалин, не появится ли открытое пространство московского шоссе. Тут ей было не очень-то уютно. Заряя послушала любопытного Бежала бы по Лензовето до Звёздной, а там бы и свернула. И вдруг в этой почти мёртвой тишине, которую нарушал только звук её шагов, послышался писк. «Писк?» Тонкий-тонкий голосок, кажется. Она не поняла и даже остановилась, чтобы убедиться в том, что кто-то пищит или плачет. Может, мяукает? Нет-нет, это была не кошка. Кажется, это был ребёнок. «Алё, это кто там?» Думал, что вы не заметите. «А кто там?» «Там маленький представитель вашего вида». «Маленький представитель?» Светлана сразу даже не поняла. «Это... это ребёнок, что ли?» «Возможно, что это носит именно такое название», произнёс Лю и тут же продолжил. «Нам следует поторопиться, Светлана Света. Я хочу вывести вас из этого массива, прежде чем моё время истечёт». Света прошла немного, отклонившись от нужного ей направления, чтобы лучше расслышать этот тихий звук. Она и сама была бы рада покинуть это место и втайне надеялась, что это ошибка, что звук издает не ребенок. Но как раз в эту секунду снова раздался писк. Да, теперь она не сомневалась, это был тонкий детский плач. «Надо взглянуть», — произнесла девочка. «Мы потеряем время. Я не успею вас вывести отсюда, а вы, в свою очередь, не успеете сегодня сходить за черту». Этому аргументу девочки противопоставить было нечего. и она, постояв пару секунд, снова побежала через дома и развалины на запад.